На мостике варяга вяло переругивались два замученных недосыпом человека. — Нет, Вась, но ты мне все же скажи. Ну зачем? Зачем ты туда полез? С голой пяткой на шашку я имею в виду. — Петрович, не начинай опять, а? Ну чего тебе, больше поговорить не о чем? — До следующего парохода на горизонте таки да, не о чем. Ты полюбуйся на себя. Как мне сказал доктор, на руке... Повязка на небольшом, всего в полтора дюйма длиной порезе, сверху слой мази от ошогов, поэтому шикарный синяк вы видеть не можете. Ну за каким хреном ты выпендриваться стал? У тебя и людей было больше, и оружия, и торопиться было некуда. Зачем? Крутизну показать? Кому? Или ты стрелять разучился? После порной в первой кочегарки когда японцы одного из моих ребят слепым сделали. Чертовски не хотелось дальнейших их сюрпризов, если честно. А с этим во втором котельном там посерьезнее косоглазые засели. Короче, не люблю я своих терять, Петрович. Это оттуда еще. Вот и решил их на себя вытащить. Да и риска почти никакого не было. Я же заранее в мастерской наруч сделал и закалил. — Так ты этот цирк еще и спланировал заранее? Не хотелось сюрпризов. «Говорите, подсудимый, говорите все, что вы скажете». Да помолчи ты, балаболка, в погонах Каперанга. Был бы у нас пиратский фрегат, а не крейсер, тебя бы команда за одну твою привычку перебивать тосты и за длинные разглагольствования за борт бы выкинула. Я еще когда там был молодым, увлекался историческим фехтованием, хотел даже Кендо заняться. Потом, как из армии меня выперли, Ну, в общем, под одеждой наруча вообще не видно. Ну, а сделал я его вообще-то, чтобы над урядником приколоться, еще когда мы тренировались. Видел бы ты его глаза тогда. Прикинь, сначала я сую руку под удар. Он думает, что покалечил офицера, а там металлический звон. Ну, извинился я, а потом подумал, а чего добру пропадать? Ну и взял с собой на всякий случай. Думал, правда, как припрет, просто рукой по переборке грохну, Или удар ломом сблокирую. Ну, а как все вокруг станет голубым и зеленым? Да, кстати, а когда это древнерусские наручи вдруг стали вспыхивать синим пламенем? После вмешательства Мерлина не иначе. И кто это наябедничал? Сикари? Да нет, казаки лапшу нашим матросикам на уши вешали о вашем геройстве. Ну, а я подслушал. Я когда светошумовые делал, у меня грамм пятьдесят магния осталось. Доктор премного благодарен за разоренную фотолабораторию, кстати. Для полноценного пакета этого было мало, но для того, чтобы тот, кто лупанет мне по левой руке, ослеп и прифигел, в самый раз. Пару десятков капсюлей распотрошил, полосочку бертолетовой соли, как детонатор, и готово. И чего же это ты такой умный, уже второй день с повязкой на руке щеголяешь? Да кто ж знал, что не очень хорошую сталь эта гадская кота на все же пробьет. Типа он не знал что даже стандартная армейская офицерская катана автомат типа Стена или томпсона пополам перерубает а у этого самурая твоего клинок которому лет триста тебе повезло просто я же говорю на ручкованный и каленый а эти пуколки штамповка а стволы дорвался блин хорошо хоть после чему льпо не всю мазь от ожогов извели ну ладно Про то, что магния это горячо, я забыл. Повесь меня на рее за это и давай уже прекратим нудеть по этому поводу, хорошо? Нет, ты мне так и не объяснил, зачем это тебе понадобилось. С Японией нам по-любому надо мириться. И побыстрее. Вот с этого сикарии начнем. Интересный у тебя метод набиваться в друзья. Прорубить ногу, ослепить, заехать сапогом по башке для гарантии, а потом мириться. Если доктор будущего друга спасти успеет, конечно. У вас там в спецназе все такие были? Не ослепи я его, он бы меня нашинковал крупными ломтиками. Он-то, в отличие от меня, с мечом управляться умеет. А насчет помириться, вернее, найти союзника, мой способ, может, и не самый простой, но зато самый надежный. Сначала крепко отдубасить, а потом не добивать». «Великодушие должно быть подкреплено силой. Уж он-то понимает, что добить его мне было проще, чем оставлять в живых. Если хочешь, давай заключим пари, что как только он встанет на ноги, мы с ним начнем фехтовать на бакенах». «Тебе заняться больше нечем, что ли?» Вяло текущая грызня возле ходовой рубки была прервана криком сигнальщика. «Дым слева по курсу!» Опять колокола громкого боя. Опять варяг в клубах дыма увеличивает ход до 18 узлов. На большее, без риска поломки, его машины уже не способны. И, отрываясь от эскадры, несется на пересечку. Скатившийся с мостика Балк со своим отрядом Сорвиголов усаживается в реквизированный из косуги катер. Канониры занимают места и готовятся к бою или остановке транспорта огнем. Но в этот раз вся беготня оказалась ни к чему. Похоже, Фортуна подкинула Варягу очередной тест на сообразительность, который нельзя решить с помощью пушек. Из-за линии горизонта показался японский пассажирский лайнер «Токио-Мару», обслуживающий линию Сан-Франциско-Токио. Хоть он и числится в судовом реестре как потенциальный вспомогательный крейсер японского флота, но не топить же корабль, полный пассажиров. А прет этот Мару как назло на пересечку курса корейца с Сунгари, которых ему видеть ни в коем случае нельзя. Приходится бедному варягу разворачиваться, нестись обратно к подопечным, сигналить о срочной смене курса и обходить досадную помеху. Потеря нескольких часов времени, десятков тонн с таким трудом перегруженного угля и бесчетного количества нервных клеток, сгоревших в бесплодных попытках угадать, разглядели на японцы того, кто от них удирал или нет. А если не разглядели, доложат по прибытию о подозрительном крейсере и дымах на горизонте или нет. А если доложат, какие меры предпримет японское командование? Куча вопросов, на которые нет и не может быть ответов. Едва закончили маневр по обходу пассажира, Кореец снова начал пристраиваться к Марианниной сиське, а варяк опять рванулся на перехват. На этот раз в сумерках на горизонте сигнальщиками замечен парус. Впрочем, к счастью для японских рыбаков, или кто еще мог это быть, они не подходили к отряду настолько близко, чтобы их посудину было необходимо топить. Парусник, мелькнув на горизонте, исчез. Но постоянные тревоги, броски в противоположные стороны — Сзади не измотали людей до крайности, а до Владивостока таких дней еще минимум три. Варяг физически не мог быть одновременно впереди и позади из боков отряда. Рудневу до зарезу не хватало еще пары хотя бы ограниченно боеспособных кораблей. Гарибальдийцы на ходу, но вести огонь некому. Хотя... После отбоя тревоги Руднев вызвал к себе бывшего артиллерийского офицера-скорейца лейтенанта Павла Гавриловича Степанова VIII и вечную боль в заднице старшего офицера-варяга Степанова III Авраменко. Данной парочке была поручена практически невыполнимая задача сформировать два сокращенных артиллерийских расчета для носовых башен корейца и сунгарей, причем на всех ролях, не требующих особой физической нагрузки, рекомендовано использовать легкораненых. На возражение лейтенанта, что он в башне был только кадетом на практике на Синявине и не представляет, как работает башенное орудие вообще, и особенно системы Армстронга в частности, был дан оригинальный ответ. «А кому сейчас легко, Павел Гаврилович? Что нормальных дееспособных башен мы не получим, я и сам понимаю. Мне надо, чтобы кореец и сунгари...» могли дать по одному залпу в упор, почти прямо по носу. Перезаряжаться, я понимаю, это практически нереально. Нет людей. Но этим залпом хотелось бы попасть куда надо, хотя бы с десяти кабельтовых. Но это даже теоретически невозможно. Первым залпом, пусть и на такой дистанции, первый раз стреляя из орудия незнакомой системы, с расчетом незнакомым с конструкцией башни, я не смогу. Никто не сможет. Не волнуйтесь. Возможность попрактиковаться в стрельбе я вам завтра попробую обеспечить. А вот за ночь вам придется организовать два расчета, разобраться в устройстве двухорудийной восьмидюймовой носовой башни на Сунгари и одноорудийной десятидюймовой на Корейце. Одной будете командовать сами, второй пусть рулит Авраменко. А почему Авраменко? Он у меня хоть и самый недисциплинированный, но при этом наиболее умный и соображающий комендор. Так, Михаил? Так точно, ваше высокоблагородие. Соображать-то мы могем, а вот спокойно сидеть на месте не получается. Извиняемся. А второго артиллерийского офицера я вам дать не могу. Увы, нет лишних. Ну, нет так нет. Все, Влад Федорович, а может тогда хоть устроим консилиум и попытаемся разобраться в устройстве совместными усилиями всех артиллерийских офицеров? Не просто можно, а нужно. Я и сам поучаствую. А пока отберите людей. Покончив с организационными вопросами по приведению гарибальдийцев в ограниченно боеспособный вид, Руднев решил, наконец, воспользоваться правом на давно заслуженный сон. Однако у судьбы в виде балка были другие планы. В дверь засыпающего командира забарабанили. Что, а? японцы, почему не пробили тревогу? Ход до полного на пересечку? А, мать вашу! Раненый ногой о стул до да спросонья. Это больно. И вдвойне обидно, когда слышишь в ответ: Это я, Балк, разрешите войти? Входи, входи, зараза! Чего тебе не спится? Ты газеты, что мы со Слейпнира сняли, читал, ваш бронь? Ну и ради чего ты меня заставил больной ногой стул таранить Какие такие новости стоят того, чтобы лишать старого, больного Кэпа его заслуженных трех часов сна? Папарацци опять поймали Брэда Питта в спальне его дочери? А, нет, не тот век, сори. Микадос сделал Харакири? Ты что про Манджура помнишь? Конлодка, сестер рейца. В момент начала войны в Шанхае, там всю войну и проторчал. Интернирован по приказу из Питера, несмотря на просьбу командира разрешить пойти на прорыв. И правильно, кстати, не разрешили. Его Сима на выходе ждала. Верная для него гибель. Без шансов. Любопытство удовлетворено? Можно спать дальше? А кто это такая Сима? Еврейка знакомая. Хоть и старуха, но маньчжуру для удовлетворения за глаза хватит. Да чего ты сюда припёрся, скажешь или нет? «Таймс» пишет, что Маньчжур ушёл из Шанхая на следующий день после того, как нас достигли известия о гибели варяга. Не может быть. Перепутали они что-то? Я точно помню, что... Я тоже помню, что Маньчжур интернировался. Да что ты можешь помнить, крупа серая? Ты ещё месяц назад вообще вряд ли помнил, что была такая война русско-японская. Ваше сонное высокоблагородие, не хами. Я накануне переброски два дня не лысого гонял и водку пьянствовал, а читал и запоминал все, что смог найти в компах по этой самой войне. И на суше, и на море. Подборочка, спасибо профессорскому отпрыску, вполне пристойная. И у ассистента много забавного на винтах нашлось. Даже слишком, пожалуй. А запоминать меня еще в молодости приучили. Гру, однако. У нас и спецназ тоже соображать и анализировать уметь должен был. И все же, при чем тут некая пожилая Сима? Это один из старых японских крейсеров. Мацусима и Цукусима. И, убей, не помню, спросонья, какой третий. Какая-то нахрен Сима. А, да, Хасидаты вроде как. Одна из них и ждала Манджура на выходе, Сунсен на прорыв. И ему бы ее хватило за глаза. На борт полдюжины скорострелок. Помнишь, сколько кореец против Чиоды продержался? Тут было бы еще быстрее. Думаешь, ничего, ты не перепутали? А что они вообще пишут? Прорвался, потоплен, вернулся после боя. Просто ушел ночью с поисковой партией на поиски экипажа затонувшего варяга. Что-то мне подсказывает, что без Вадика здесь точно не обошлось. Наверняка он решил ускорить свою дорогу до Питера. И правда, на Маньчжуре в Порт-Артур, а там поездом, это всяко быстрее, чем на пароходе вокруг всей Азии, а потом еще до Одессы. Я его за эту самодеятельность самолично на рее вздерну. Ему серьезное задание дали — объясниться с Николашкой, а он, сучонок, героем решил стать. Старая корыта в Порт-Артур привезти. Мальчишка. Мог не на пароходе, а поездом до Циндао, а уже оттуда в Порт-Артур. Ведь все варианты мы перед отправкой обсудили. Ну куда он полез? Нарвется на любой блокадный крейсер, утопят как котят. Координат минных полей у них нет. Не тот курс выберут и «Здорово, боярин, привет, Енисей!» Ну не нервничай ты так. Может, его японцы уже потопили по дороге. Вот все само по себе и образуется». Для него так бы точно было лучше, согласен. Кроуну только будет жаль с его ребятами. Его-то как этот пацан Сан развел. За ночь в темноте, неся все отличительные огни, отряд кораблей во главе с варягом прошел узость Сангарского пролива между японскими островами Хаккайдо и Хонсю. Тем самым были лишний раз подтверждены две старые истины. «Дуракам везет» и «Наглость второе счастье». Но с другой стороны, нормальные системы дозоров и береговой обороны в начале войны японцы еще не создали. Роднев провел на мостике бессонную ночь в ожидании неприятностей и, наконец, дождался их, как только позволил себе слегка расслабиться. На рассвете произошла весьма неприятная встреча.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 Уже наверняка начаты, кто-нибудь в штабе Того мог сложить 2 и 2. Данная ситуация никак не улучшила настроение Руднева, и так испорченное двухдневным недосыпом, поэтому его обращение к вахтенному сигнальщику Вандакурову больше походило на рычание волка в капкане, чем на нормальный приказ. Отвечай! Ваш выскоброть, а что отвечать-то? Неужто вы поняли, что они пишут? — И на каком языке отвечать? Я их ним-то не владею. — Ешь, твою мать, выед толстую задницу по международному своду. Отвечай что угодно, только быстро, пока они не опомнились. — На руле курс на сближение. Машины средней вперед. Не успел еще Руднев проорать свою емкую и образную речь до конца, как Вандакуров защелкал шторкой ротьера. По движению его рук, Руднев и все остальные находившиеся на мостике, явственно читали. Задницеу. Ваше благородие, а разрешите, я его еще в задницу по-японски пошлю. Ну вот, а говорил японским, не владеешь Шельма. Посылай, конечно. А откуда знаешь, как? Нравы на варяге стремительно либерализировались, на что сквозь пальцы смотрели все, кроме старшего офицера. Не отрываясь от передачи второй части сообщения, Вандакуров пожал плечами. Так, э, ваш выскабруть, я по-японски только посылать и умею. Да и то, токма морзянкой. Эда к тому с полгода назад с сигнальным с Чиоды пили вместе. Ну, после третьей тот и поделился, как морзянкой посылать. Я ему на русском, он мне на японском. Только я не он, этой япошке на выпить слабаки, а не мы. Почти трезвый был, вот и запомнил. Руднев понимающий, хмыкнул и переключился на более насущные проблемы. Балк, свистать твоих абордажников наверх. На пулеметах, как подойдем к этому уроду на пять кабельтовых, дайте пару очередей поверх рубки. Как только японец застопорит машину, мы с ним в притирку пройдем, а вы в шлюпки и гребите к нему. Взрывать его тут не стоит. Придется хоть на 20 миль от пролива отвезти. А там или подрывными патронами. Или, если рядом никого не окажется, потренируем наши свежеиспеченные расчеты башен на корейцы и сунгарей. Я им давеча обещал практические стрельбы. На приближающемся пароходе были сильно озадачены абракадабры, переданные с приближающегося головным крейсера. Однако специфически японское завершение передачи «И чтоб тебя в аду любили западные демоны» не оставило у капитана сомнений, что он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 С крейсера, медленно подошедшего на четыре кабельтова, слетела в воду шлюпка, полная вооруженных людей, и подразмеренное гиканье грибцов понеслась к трапу каботажника. Через пару часов японец дымил в голове каравана на своих максимальных 13 узлах, медленно удаляясь от остальных кораблей под конвоем крейсера. На мостике «Варяга» Балк докладывал командиру и остальным офицерам о том, как прошел захват. Типичный каботажник, старая калоша, полторы тысячи тонн следует в балласте в Токио. Ничего интересного, кроме названия. Ну и как же это чудо, столь некстати попавшееся нам на дороге называется? С трудом подавив зевок, поинтересовался Руднев. Хуя Семару, отчего-то вполголоса ответил непривычно смущенно выглядящий балк. Как, как? С мостика донеслись вопросы офицеров, не расслышавших имя жертвы. Хуясемару! Мару!» Этого старший помощник, по должности обязанный следить за порядком на борту, вынести уже не мог. Мичман Балк, вы что себе позволяете? Я понимаю, что наш командир нам всем порекомендовал прочитать побольше литературы о пиратах, чтобы проникнуться духом каперства». Но такие выражения на мостике крейсера флота его императорского величества категорически недопустимы. «Да я тут при чем?» — взвился Балк, «Я что ли объяснялся с капитаном? У нас, если помните, граф Нерод — записной знаток японского. Он и пояснил мне, отсмеявшись, что «Хаяси» по-японски «Роще» — вполне нормальное поэтическое название». Старательно пытаясь не рассмеяться в голос, присутствующий на мостике Зарубаев попытался разрядить ситуацию.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 кусающий усы, чтобы не засмеяться. Со словами, кажется, ах ты еще и лаяться на их благородие будешь, обезьяна желтомазая, съездил тому по зубам. Прикладом. Отсмеявшись, офицеры разошлись, кто спать, кто по вахтам. Руднев, поймав балка на трапе, поинтересовался, и как же на самом деле называется захваченный пароход. Как сказал, так и называется, Хаяси Мару. Но Красный и правда немного не расслышал. Так что, кроме одной буквы, ценой в пять зубов, все остальное чистая правда. Шалейте, Мичман, шалейте. Ну да ладно. Еще через час снимайте с этой хуяси команду, судовые документы, все, что покажется ценным или полезным. Бар проверить не забудьте, кстати. А потом устроим артиллерийские учения. Слушаюсь, Ваше Высокое и так далее. Но какой бар на этой ржавой посудине прибрежного плавания ты надеешься найти? Пару бутылок дешёвого сакэ, так я их уже того реквизировал. Стрельбы главным калибром гарибальдейцев не удались. По мере приближения пары бывших японских подданных, их пушки в первый раз грохнули с 20 кабельтовых. Закономерный промах никого не удивил и не огорчил. Несмотря на малый ход броненосных крейсеров,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 Наконец-то с седьмого залпа попали 10-дюймовым снарядом в нос обреченного парохода. С полуоторванной носовой оконечностью он нырнул меньше, чем за минуту. Даже оптимист Руднев должен был признать, что организовать и обучить нормальные расчеты для незнакомых орудийных систем на коленке невозможно. Дальнейшую отработку методик стрельбы отложили до Владивостока. Однако...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 А при стандартном запаздывании выстрела с полсекунды, даже на пистолетной дистанции в 5 кабельтовых и небольшой качке снаряд уходил минимум на 6-8 метров вверх или вниз и ложился либо недолетом, или в лучшем случае попадал в трубу вместо борта. А если вспомнить еще и про килевую качку, то стрельба с неналаженной системой управления пока теряла всякий смысл.